Глава 46. «Если ты сможешь простить». Соня Богданова. «В стремлении избегать зрительного контакта мы солидарны. Хоть я ни разу за всю службу и не направляю свой взгляд на Георгиева, точно знаю, что и он на меня не смотрит. Всегда это чувствовала. Сейчас ощутимым является лишь его присутствие, и этого достаточно, чтобы во мне клубилось волнение и разрасталось чувство вины» со святыми упокой христос душу рабы твоей я изо всех сил пытаюсь фокусироваться на молитвах которые читает священник я их знаю наизусть шепотом повторяю но при этом все мое восприятие зациклено на другом оно поглощено воспоминаниями и новыми путанными мыслями вокруг человека о котором мне думать нельзя по крайней мере не сейчас не здесь вот только я не могу это остановить как он здоров ли он Чего ему стоит эта внешняя непоколебимая сила? Получил ли он мою записку? Что почувствовал? Почему до сих пор ни слова не написал? Зачем сейчас так посмотрел на входе, будто эта встреча для него столь же будоражащая, как и для меня? Злится ли он, что я здесь? О чем думает сейчас? Тяжело ли ему? Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Заговорит ли он со мной? Простит ли? Или «прощай» — это все-таки навсегда? Господи, я сама не понимаю, чего я хочу. Знаю ведь, что вместе нам уже не быть. Надеюсь на дружбу? Смогу ли ее вытянуть? Боже, как же хочется на него посмотреть. Просто посмотреть. Тех пяти секунд было дико мало. Я хочу разглядывать часами, по миллиметру, убедиться, что с ним правда все в порядке. Но мое сердце и без того пропускает удары. А потом будто бы их наверстывает. Соответственно, растет пульс. Дыхание учащается и становится поверхностным. Мне все труднее контролировать эту функцию. Я чувствую себя так, будто вот-вот лишусь сознания. Это ощущается пугающим. Лишь под конец службы мне кое-как удается переключиться и заблокировать недопустимые мысли. Меня снова подгружает в темноту со звенящей пустотой и бесконечным ощущением горя, хоть оно и не касается меня лично. Вот жила-была девочка, красивая какая. Весь мир лежал перед ней. Столько дорог открыто было, а выбрала она не ту. Теперь и оплакать некому. Мать там же, за порогом жизни. Отец в тюрьме. Подруги все. Пластмассовые куклы и горе на их лицах не видно. Об остальных близких и вовсе говорить не стоит. Мало кто пришел на похороны. Видимо, после той шумихи, что встряхнула город с арестами Машталера и Ко, Бояться светить связями, которые были когда-то. Но вправе ли мы осуждать Владу Машталер? Вправе ли я все это анализировать? Вправе ли рассматривать жизнь, всех нюансов, которые я не знала, со своей позиции? Нет, не вправе. Мы все ошибаемся, все грешим. Грех даже в мыслях наших, не только в действиях. За свое бы вынести крест. Куда еще чужое? Злость и обиды на человека, разрушительные чувства, которые я лично испытывать не хочу. Поэтому сегодня я все отпускаю и надеюсь, что где-то там Влада Машталер найдет свой покой и свое счастье. На кладбище я опускаю на ее могилу большой букет белых лилий. Саша кладет рядом синие розы. Не поднимая взгляд, но узнаю его по рукам. Сердце тотчас ускоряется. Я ловлю себя на мысли, что вот эти набитые кобальтовые... Бутоны до конца жизни будут ассоциироваться у меня с Владой Машталер и вызывать тихую грусть. Начавшийся снег быстро прогоняет людей с кладбища. Я же немного задерживаюсь, зная, что Лиза с Артёмом меня подождут. 7 декабря 2058 года. Смотрю на эту дату и вспоминаю то, что Влада, как и Саша, верила в силу чисел. Как странно. Ведь одному человеку она принесла смерть, а второй заново родился. Остальной мир это, если и заметил, то скоро забудет. «Пусть земля тебе будет пухом», — говорю я тихо и, не оборачиваясь, покидаю кладбище. Иду и пытаюсь натянуть на промёрзшие и будто оцепеневшие кисти перчатки. Одна из них падает. Я наклоняюсь, чтобы поднять и отряхнуть от снега. А когда выпрямляюсь, вскидывая взгляд, вижу у одной из машин Сашу. Я шумно вдыхаю и ощущая мгновенную боль в груди, вздрагиваю. Его темные глаза заставляют меня оцепенеть и оставаться неподвижной. Даже когда мой желудок переворачивается, сердце принимается с дикой силой сокращаться, а потом взлетает так высоко, выше затянувших небо тяжелых серых облаков, выше спрятанного от нас солнца, но выше просто быть не может. По телу проносится яростное, будто электрический ток волна дрожи. Забывая о том, что минуту назад мне было холодно. Ведь сейчас жарко. Ты нужна мне. И ты мне нужен. Не знаю, почему именно этот диалог всплывает в моем сознании сейчас, но я будто заново слышу эти слова. Они проносятся между нами, пока Саша не отворачивается. С неутихающим сердцем я смиренно наблюдаю за тем, как он садится в машину и уезжает. Перевожу дыхание и подхожу к автомобилю Чарушина. Не он... «Ни Лиза не говорят ни слова, когда я забираюсь на заднее сиденье. Молча едем в ресторан, в котором Людмила Владимировна организовывает поминальный обед. На самом деле никому из нас туда не хочется, но должен же кто-то прийти. Так кто, если не мы?» В зале действительно очень мало людей оказывается. Наверное, еще меньше, чем я ожидала. Игнорировать Георгия его становится непосильной задачей». Хоть он и сидит за другим столом, но так получается, что прямо напротив меня. Как не подниму взгляд, так и натыкаюсь. За нашим столом почти не разговаривают, да и не едят особо. Только после вина что-то вяло жуют. Но тем не менее я узнаю от Дани, что позавчера Сашиному отцу были предъявлены обвинения, и до рассмотрения дела в суде, которое назначили на конец января, меры пресечения избрали только подписку о невыезде. «А что так слабо?» — удивляется Фельфиневич. «Слабо, в силу того, что ему вроде как необходимо мотаться по клиникам после ранения и проходить реабилитацию». «Ну-ну». Я в этот момент поднимаю взгляд и замечаю, как Саша извиняется, поднимается из-за стола и выходит из зала. Не могу не встать и не пойти следом. «Завтра я улечу в Париж. Вдруг нам больше никогда не удастся увидеться? Вдруг это наша последняя встреча? Вдруг это мой единственный шанс объясниться?» Но едва мы оказываемся вдвоем на террасе, я осознаю, что застрявшее в моем горле дыхание лишает меня возможности говорить. Услышав хлопок закрывшийся за мной двери, Георгиев оборачивается. Приведи меня, он лишь слегка хмурится. У меня жена прочь исчезает способность дышать. На улице минус, а я ощущаю, как по телу стремительно распространяется жар. Когда теплеют щеки, и я понимаю, что они краснеют. Мне становится настолько неловко, как не было никогда прежде с Сашей. Хоть под землю проваливайся. Не знаю, что и было бы, если бы мой взгляд в этот момент не скользнул вниз и не распознал в руках Георгиева сигарету. Негодование заставляет меня сделать резкий вдох. «Ты куришь?» Интересуюсь, как можно сдержание едва только легкие заполняются кислородом. «Нельзя же». Сердце гулко стучит в ушах, голос вибрирует, кожа горит, а я пытаюсь сделать вид, что спокойно. «Цирк!» «Пока не курю», — отзывается Саша. Сигарета не подожжена. От звуков его хриплого голоса по моему распаленному телу проступают мурашки. И в этот раз я теряю не только способность говорить, но и почву под ногами. Хватаюсь за металлические перила, не замечая, как от контакта с ними под кожу мне пробираются ледяные стрелы. Мне просто нужно держаться. И, наверное, не стоило пить на голодный желудок вино. Сейчас, после всех переворотов, внутри становится болезненно и мутно. Молчим. напряженно смотрим друг на друга. Взгляд Георгиева постепенно становится жгучим, способным спалить меня дотла. Но он так и не утруждается хоть что-нибудь сказать мне. «Саша...» Наконец выдыхаю я, взволнованная, отрывисто, однако это уже не важно. Смотрю в его глаза это рабаню. Я бы хотела объясниться. Пожалуйста, понимаешь, когда этот человек написал мне и сказал, что на тебя готовят покушение, когда он сказал, что нельзя никому говорить, когда он сказал, что ни градские, ни полторадские никогда не просчитают, где и когда это произойдет, когда он сказал, что им нужны лишь мои показания против твоей матери в деле о похищении, чтобы остались чистыми. Другие. Я приняла всё это за чистую монету. Говорю негромко, но порывисто, буквально задыхаясь от запала. Все потому, что к тому моменту уже было так адски накручено. Ты не представляешь просто. Мне снилось, как тебя ранят. Мне снилось, как ты умираешь. Мне снилось, что тебя уже нет в этом мире. Я все это уже проживала много раз. Это стало назойливым страхом, с которым я в один момент не смогла справиться. Не замечаю, как из глаз начинают лететь слезы. Мне очень жаль. В тот миг я не понимала, что на самом деле подставляю тебя. Мне очень-очень жаль. Я прошу, прошу у тебя прощения за это. Выдаю, попеременно хватая ртом воздух. Я понимаю, что ты имеешь право злиться на меня, но мне очень бы этого не хотелось. Если ты сможешь простить, хватит. Грубо перебивает меня он. Я никогда из-за этого не злился. Успокойся и забудь. Это в прошлом. Все в прошлом. Я сглатываю. Подбираю пальцами, продолжающие избегать по щекам слезы, смотрю на Сашу и пытаюсь осознать сказанные им слова. Все в прошлом. От шока мои глаза высыхают. Он, конечно, прав. Просто я не знаю, как это все забыть. Смотрю и смотрю на него. Смотрю. Вижу в глубинах его темных глаз невероятные по своей силе эмоции, но внешне он глыба. Все в прошлом. Мое сердце колотится уже просто бешено. «В чем причина тогда?» Выдыхаю я, понимая, что не стоит спрашивать, но я не могу сдержаться. «Почему ты запретил мне приходить? Не хотел видеть?» Умерла так умерла. Лучше горькая правда, чем вечное терзание в поисках ответов. Его взгляд становится тяжелым, а меня охватывает целая буря чувств. Страх, стыд, отчаяние, тоска, боль. «Не мог». Толкает он так же сухо и сипло. «В каком смысле?» Давай не здесь. Выдыхает уже рисковато. Мне хочется спросить, а где? Ты ведь меня избегаешь. Но я прикусываю губу и отворачиваюсь. Сердце как будто душится и кричит от боли, и я просто не знаю, как с этим жить дальше. Возвращайся в зал. Холодно. Твой тон холоднее, думаю я, а на деле киваю. Еще раз провожу ладонями по лицу, разворачиваюсь и иду. Слышу, что Георгия следом шагает, но не оборачиваюсь. На пороге зала мы одновременно замираем, потому что прямо на наших глазах на Сашину мать надевают наручники. Я ухую и растерянно поворачиваюсь к Георгиеву. Он лишь стискивает челюсти и сглатывает. Оставаясь на месте, не предпринимает ничего из того, что, обладая властью, мог бы сделать. Людмила Владимировна бросает в нашу сторону один короткий, будто прощальный взгляд, и позволяет полицейским вывести себя из зала. Саша тяжело и тихо выдыхает. Я понимаю, что он и этот арест считает справедливым, но я также знаю, как бы умело он это не скрывал, что ему от этого очень больно».